— сказал я. — Картины ваши. Как все уляжется, вы спокойно с ними уедете. — И что нам делать с твоими картинами? — хмыкнула сзади рыжий. — Ну, допустим. Клуни перестал вертеть зажигалку в руках и положил ее на стол рядом с сигаретой. — Ты ж не хочешь сказать, что веришь ему? — взвинченно сказал Альбинос, наконец перестав ходить по гостиной. — Он же врет все! — Конечно. — согласился Клуни, но... «Я хочу знать, в чем соль». «Да хрень это все!» засипел сзади рыжий. «Куда мы с этими картинами? В музей сдадим!» «Не мешай думать!» прервал его к луне, и в его голосе впервые послышалось раздражение. «Пристроить работы нашего художника проблем не представляет. Пусть, конечно же, не за полную цену, но вот в чем вопрос, действительно ли они столько стоят». «Это может подтвердить мой агент в Нью-Йорке». «В Нью-Йорке?» Клуни встал и подошел к панорамному окну, за которым виднелся ухоженный сад. Часы на стене показывали 5.47. «Не жадничайте. Картина — это всего лишь бонус к моему основному предложению. Я спрячу вас, пока не уляжется шумиха. Моя семья — гарантия вашей безопасности». «Все очень гладко получается». Клуни отвернулся от окна и теперь смотрел на меня. «Ты же что-то задумал, художник, только я пока не могу понять, что...» «Нет, но, ну, может быть, действительно, лучше здесь отсидимся!» — послышался робкий голос Ника. «А если мусора обыщу дом?» — засомневался Рыжий. «С чего бы его обыскивать?» — спросил я. «В поселке сотня домов, почему мой?» «Ты у соседа прибрался?» — спросил Клуни у Ника. Тот чуть дернулся, словно его укололи. «Да, конечно, все чисто!» «Хирург, проверь». «Да все там как надо! Ни следов, ни тела!» Хирург вопросительно посмотрел на Клуни. «Проверь, проверь!» Альбинос зло глянул на Ника и вышел. «Не знаю, что там у тебя за мастерская и что за картины». Клуни прошелся от окна до камина. «Но твое предложение погостить мы, пожалуй, примем». «Хорошо. Чтобы не было сомнений, давайте я все покажу». Пытаясь не выдать волнение, пробормотал я. «Здесь рядом даже на улицу выходить не нужно. Можно пройти прямо через сад. Он сильно зарос, так что никто ничего не увидит». Угу. Клуни прошелся обратно от камина к окну. «Там в заборе проход есть», — добавил я. Клуни молча стоял и смотрел в окно. За окном солнце уже не так нещадно поливало жаром сочную садовую зелень. Тень от забора удлинилась, и в ней оживленно метались над травой листьями две ярко-оранжевые бабочки. Клуни вдруг резко повернулся и быстрым шагом подошел ко мне. Болит, спросил он. Что? Не сразу понял я. Болит, переспросил Клуни и кивнул на промокшее от крови пятно на футболке. Черпимо, ответил я. А знаешь почему? Клуни сел на стул и наклонился ко мне. Потому что «Хирурга? Не зря прозвали хирург. Он аккуратно подрезал на твоем жирном брюхе кожу, очень аккуратно, чтоб ты не сдох. Но я боюсь, он очень этим недоволен. Думаю, ему хотелось бы покромсать тебя на мелкие кусочки. Обычно он начинает с того, что плоскогубцами ломает пальцы на руках. У него есть такие специальные плоскогубцы». «У него целый набор таких специальных инструментов, и, честно говоря, даже у меня от них мурашки по коже. Хочешь? Я договорюсь, и он тебе их покажет». Я отрицательно мотнул головой. «Или твоим внучкам?» «Предложил к Луне. Нет! Я же сказал, нет!» «Неожиданно я часто-часто задышал». Стало не хватать воздуха. Вдруг подумалось, что я делаю, старый дурак, что я делаю? Ничего же не получится, они же обо всем уже догадались. — Ну, ну. Голос клуни стал снисходительным. — ты совсем расклеился, художник. — Не плачь. — Действительно. Слезы, откуда ни возьмись, заполнили мои глаза и побежали по щекам. Но вместе со слезами ушел и охвативший меня ужас. Я шмыгнул носом и глубоко вздохнул. Послышались шаги. — Ну что? — спросил Клуни. — Все нормально. — ответил хирург. — Не подкопаешься. — Ну что же. Улыбнулся Клуни. — Брось ревети, показывай свои картины. Когда мы вышли из дома, часы показывали пять пятьдесят девять. Рыжий долго и внимательно изучал запущенные джунгли соседского сада, просунув голову в щель забора. «Черт ее знает!» — сделал он заключение. «Вроде бы все нормально. Пусть идет вперед!» И он отодвинулся, освобождая мне дорогу. «Только это...» — он постучал пальцем по стволу автомата. «Смотри!» «Да, конечно!» — пробормотал я и протиснулся в отверстие. «Только смотрите под ноги!» — обернулся я к ним. «Тут запнуться можно, камни всякие!» Они протиснулись за мной следом и замерли, оглядывая одичавший яблоневый сад. Нагретый солнцем воздух по-прежнему жужжал и звенел на разные голоса. Маленькие мушки по-прежнему суетились в тени. А напоенные запахами лета солнца и зелени аромата к вечеру стали еще гуще. — Вот это да! — вдохнул полной грудью к луне. — Я б на твоем месте, художник, не стал бы здесь ничего менять. Естественность дикой природы. Восхитительно. Не буду. — согласился я. — Не нравится мне здесь? — пробормотал альбинос, осторожно оглядывая обступившие его одичавшие яблони. — И мне! — поддержал его рыжий. — Мне тоже не нравится. — согласился Клуни. — И если бы не твой брат-хирург, то были бы мы сейчас уже далеко отсюда, так что не болтай, мы смотрим в оба. Куда идти, художник? — Вон туда. Я поспешно указал в сторону просвета в зарослях. — Там тропинка. — «Ну, двигай тогда». Через минуту мы уже покинули территорию, захваченную яблонями, и оказались среди можжевельника, папоротника и лопухов. «Здесь когда-то была Альпийская горка», — сообщил я. «И где-то тут дорожка, а вот она». Я осторожно пошел по еле заметной тропинке, ведущей к центру Альпийской горки. «Вот и большой белый камень, значит, мы уже почти пришли». Впереди по зарослям папоротника и крапивы мелькнул светлый силуэт беседки. «Ну вот мы и вышли на чистое место», — сказал я. «Смотрите, здесь и беседка как раз». Я прошел сквозь лопухи и остановился у самой беседки, тяжело дыша и отдуваясь. «Подождите, сейчас отдышусь жарко». Я, перса рукой, на деревянные облезлые перила. Перила к моей радости чуть заметно вибрировали. Шедшие сзади поравнялись со мной и остановились, осматриваясь. «И ты хочешь сказать, что в этом доме у тебя мастерская?» Недобро щурить спросил Клуни. «Да, конечно». Как можно безразличнее ответил я. «Пойдемте, покажу». И я, сделав шаг вперед, оступился и со всего размаху всем своим 120-килограммовым телом рухнул на беседку. С естественности, окажется, переборщил ударился действительно крепко. Беседка вся содрогнулась и закачалась. «Ха, художник, ну ты даешь!» Послышался насмешливый голос Клуни. Затем я услышал жужжание. Затем кто-то, кажется, альбинос крикнул «Осторожно!» Я поднял голову. В прошлый раз, когда я убегал от Роя, я не видел его истинных размеров. Это была настоящая живая туча. «Осы! Это осы!» — завизжал Ника беспорядочно замахал руками. «К дому! Бегите к дому!» — крикнул я. «Прямо! Там тропинка!» Облепленные осами фигуры заметались, затем сначала одна, а затем и остальные бросились бежать по едва заметному протоптанному следу. Следу, идущему к колодцу. Огненная игла вонзилась мне в руку, затем в щеку. Осы напали и на меня, но было не до них. Я вскочил на ноги и тут же услышал впереди протяжный крик, затем ругательство, потом еще один крик. Я бросился к колодцу. Бежавшие оставили после себя в зарослях репейника широкие отчетливые следы. Еще пара раскаленных иголок мне в шею. Колодец зиял среди травы черной бездонной дырой. Альбинос и рыжий катались у его края, отбиваясь от облепившего их роя. Автомат рыжего валялся рядом. «Сейчас!» — громко крикнул я, понимая, что должен подобраться как можно ближе. «Я помогу!» «Кабан! Блин!» — Прохрипел рыжий. «Урою, сука!» Он не договорил, а как-то коротко взвизгнул. Сразу пять или семь жал вонзились мне в шею и руки. Я тоже чуть ли не взвизгнул и бросился к рыжему. Он умудрился подняться на колени и одной рукой, отмахиваясь от оса, другой пытался нащупать автомат, лежащий рядом. Секунда, и он его нащупал. «Чертов мой вес! Сколько я говорил себе! Пора худеть, Сеня!» «Если бы я не был таким неповоротливым, то наверняка мог бы бежать быстрее, но я не мог». Рыжий профессионально, отработанным движением, одной рукой разворачивал ствол автомата в мою сторону, а другой передергивал затворную раму. Но каким-то чудом я успел, словно какая-то сторонняя сила придала мне скорости. В детстве я, конечно, играл в футбол, и, видимо, какие-то навыки сохранились. Что было с силой, я заехал ногой по руке, державшей автомат, что-то хрустнуло. Рыжий взвыл, а автомат отлетел прямо в колодец. «Кабан! Урою, гнида!» Прохрипел Рыжий, пытаясь встать на ноги и уже не обращая внимания на облепивших его ос. Его левая рука, по-видимому, была сломана и болталась, как плеть. Чуть сзади поднимался с земли Альбинос. Времени терять было нельзя. Я левой рукой схватил Рыжего за грудки и резким движением, развернув спиной к колодцу, изо всех сил врезал кулаком правый. «Вот где пригодились мои килограммы!» Рыжего отбросило к краю колодца, и там пару секунд он балансировал, пытаясь удержать равновесие, а затем рухнул вниз. «Я развернулся к Альбиносу, и очень вовремя!» Он уже поднялся и крался ко мне на странно согнутых ногах, вытянув вперед левую руку ладонью в мою сторону. Он напоминал странную, плохо сшитую куклу. Руки и лицо распухли. Один глаз, на котором был шрам, закрылся совсем, а второй глядел сквозь узкую щелочку. Я даже не заметил, как он сделал молниеносное движение и, оказавшись совсем рядом, коротко и сильно ударил меня в грудь. В глазах сразу потемнело, дыхание перехватило, резкая боль пронзила все тело. Я взмахнул руками, пытаясь схватить альбиноса, но схватил только воздух. И тут же новая боль уже в левом боку заставила меня согнуться пополам. Подумалось, еще один такой удар, и мне конец. И тут я услышал голос. Я услышал его необыкновенно четко и ясно. «Прыгай вперед», — сказал голос. Или, может быть, это был не голос, а я сам как-то озвучил свои мысли, не знаю, но я прыгнул. Вернее, прыгать я уже не мог, а просто резко оттолкнулся ногами от земли и повалился вперед и очень удачно, как раз на крадущегося ко мне альбиноса. Может быть, все-таки был смысл в том, что я не торопился худеть. Я как рестлер на ринге обрушился на противника, вбивая его в землю всей своей массой. Альбинос вскрикнул и застонал. Я, насколько мог, быстро приподнялся и, что было силы, стал молотить оказавшегося на земле врага. Остановился только тогда, когда лица на альбиносе было уже совсем не различить. Сердце кувалдой стучало в висках, воздуха не хватало. Я поднялся, земля поплыла под ногами. Не хватало еще сейчас потерять сознание. Я сделал большой вдох, лежащий на земле застонал. Я выдохнул. Взял его за ногу и потащил к колодцу. Нога слабо дернулась. Я рванул. В суставе что-то хрустнуло, и нога дергаться перестала. Я вытер лоб свободной рукой и почувствовал, что он опух и местами вздулся. Правый глаз стал плохо видеть. Я потрогал, оказалось, он почти закрылся. Черт возьми. Все это время осы продолжали меня жалить. Я бросил альбиноса на краю колодца и пинком отправил вниз. Потом, закрывая лицо руками, от преследующего меня роя бросился в заросли. Я лежал под раскидистыми листьями лопухов и с одной стороны тревожно прислушивался к жужжанию ос, с другой стороны обеспокоенно ощупывал опухающее лицо. К счастью, хотя один глаз закрылся совсем, второй еще что-то видел сквозь маленькую щелку между распухшей щекой и бровью. Наверное, совсем как у альбиноса. Я приподнял голову и прислушался. Уже было не понять, где жужжат осы, а где пчелы или какие-нибудь там мухи. Я встал. Вроде бы тихо. И тут подумалось, осы улетели, а вдруг эти четверо выбрались из колодца и теперь наблюдают за мной через заросли и ждут. Ерунда. Он глубокий и гладкий, оттуда не выбраться. Но все же я поспешил. Черная дыра колодца была по-прежнему пуста. Никто не выползал из нее, никто не валялся рядом. Я подошел к краю и прислушался. Ничего, кроме невнятного, то ли шуршащего, то ли скребущего звука. Я встал на четвереньки и заглянул в глубину. Из глубины на меня смотрело разбухшее и окровавленное лицо к луне. Не совсем из глубины. Лицо было от меня примерно в полуметре, а его разбитые руки с сорванными кровоточащими ногтями цеплялись уже почти за самый край колодца. Увидев меня, он сначала вздрогнул, затем улыбнулся и сказал странным шепелявым голосом. — Привет, художник. Дай-ка руку. И он протянул мне руку. Я в растерянности дал свою. Клуни засмеялся и вцепился мне в запястье. Я понял, почему он шепелявит. В распухшем окровавленном рту не хватало передних зубов. Запястье пронзило боль к луне, ухватившись за мою руку, теперь повис на ней всем своим весом. И не только своим, я, наконец, разглядел, что он стоит на плечах еще кого-то, кажется, бородатого Ника, а тот еще на ком-то. Они умудрились встать на плечи друг другу, чтобы выбраться». Я рванул руку, но к вцепился, словно клещ. Мало того, он каким-то образом умудрялся подтягиваться все выше и выше. И вот он уже левой рукой пытается ухватить меня за шею. «Камень у ноги справа», — сказал мне голос. Или я сам так подумал. Небольшой круглый камень действительно лежал у ноги справа. Белый камень, остаток альпийской горки, он очень удобно лег в ладонь. Что было силой, я ударил им по вцепившейся в запястье руке. Рука хрустнула, пальцы разжались, и клуни с воплем улетел вниз. Послышались еще крики и звуки падения тела, затем снизу ударила автоматная очередь. Я отпрянул и откатился от колодца. Через пару секунд выстрелы смолкли, затем послышался смех. Какой-то жуткий смех. «Ты дурак, художник!» Услышал я к Луне. «Ты полный кретин! Ты же подписал приговор всей своей семье!» И снова смех, потом булькающий кашель, и снова смех. «И что ж ты теперь сделаешь? Сдашь нас полиции? Давай, сдавай!» И опять смех. «За тобой придут, художник!» За всей твоей сраной семьей ты еще пожалеешь, что сегодня остался жив. На твоих глазах трахнут всю твою семью, художника потом порежут на части. Сколько твоим внучкам художников тоже трахнут и порежут? У нас и на них найдутся любители. А я отсижу свое и выйду». Смех совсем перешел в кашель. Потом внизу громко сплюнули и уже совсем спокойно к луне добавил. Так что давай, художник, звони в полицию. Я лежал на спине у черной дыры колодца и смотрел на кружащихся в небе птиц. Какое-то насекомое ползло по распухшим от укусов пальцем, но я его почти не чувствовал. Сердце болезненно пульсировало в висках, и в такт с ним в голове огненной болью пульсировал вопрос. Что делать? Что делать? Что? Делать. «А кто знает, что они здесь? Что они в колодце?» — рассудительно спросил у меня уже знакомый голос. Я затаил дыхание, боясь даже думать в этом направлении. А, впрочем, действительно кто? Они сами зачистили все свои следы, но... «Все же... Ты помнишь глаза твоих внучек?» — сказал голос. «Что будет с ними?» Я сел. Я знал, что нужно делать. Большой круглый камень диаметром почти с диаметр колодца был на пригорке по пути к недостроенному коттеджу. Совсем недалеко. Нужно только подкопать его руками спереди, а затем подтолкнуть сзади. И вот опять мне пригодились мои 150 килограммов. Столкнуть камень было нелегко, но зато он закатился в колодец, как бильярдный шар в лузу. Там внизу покричали, постонали и затихли. Я посмотрел на часы. Шесть тридцать три. Теперь нужно уничтожить следы пребывания гостей в доме, благо их не так много. Жене расскажу, что искусанный осами чуть не убился на дне колодца. И строго-настрого запрещу ходить в полный смертоносных ос заброшенный сад. И завтра же нужно будет засыпать щебнем оставшимся от строительства колодец до краев. И, наверное, придется как-то убедить жену не делать на заброшенном участке сад для внучек. Как-нибудь обосную. И, конечно же, полиция будет спрашивать, не видела ли чего, не слышал ли. Сосед через дорогу куда-то пропал. Нет. «Не видел, не слышал. Какие такие бандиты?» Я протиснулся в щель в заборе и невольно бросил взгляд наверх, в окно своей мастерской. Разумеется, единственной своей мастерской. «Это хорошая мысль. Устроить свое возвращение спустя столько лет. Нужно позвонить агенту. Разумеется, картин для этого еще нет, но они... будут. В этом я уже не сомневался». И почти забытый трепет предстоящей работы заполнил мое утро. Я еще раз посмотрел на бьющие из окон мастерской ослепительные синие лучи сияния. Это меня звали пустые холсты. Звали наполнить их светом, цветом и жизнью. Я быстро вошел в дом и закрыл за собой дверь.